Глава 185. Земля, которую надо обустроить. 24-й не знает, как взяться за дело. Создать межвидовую топическую общину? Идея, конечно, заманчива. Сделать это под защитой акации и воды? Это еще лучше. Но как добиться взаимопонимания? Деисты заняты возведением глиняных монолитов, они просят выделить место для захоронения мертвых. Термиты облюбовали толстое сухое бревно и заделывают в нем щели. В ветвях корнигеры пчелы строят мини-улей. Что до муравьев, то они обустраивают помещение для грибных плантаций. Вроде все идет нормально, но почему же 24-му приходится так трудно? Почему так тяжело всем руководить? Каждый в своем углу делает то, что ему нравится, и никто никому не мешает. По вечерам члены общины собираются внутри корнигеры и рассказывают друг другу истории своего мира. Насекомые всех видов развесь в усике, слушают рассказы запахи пчел-воинов или термитов-архитекторов — это и есть отличительная черта общины. Общину корнигеры объединяют легенды и сказки, саги из запахов, и ничего больше. Религия деистов — всего лишь одна из историй среди многих других, и никому не важно, правда это или выдумка, главное, чтобы история пробуждала мечты а концепция богов пробуждает мечты. Самые красивые легенды муравьев, пчел, термитов и скоробеев 24-й предлагает объединить в библиотеку, подобную химической библиотеке Белокана. В отверстии иллюминатора Корнигеры виднеется темное синее ночное небо, освещенное полной белой луной. Этим вечером особенно душно, насекомые отправляются на пляж, и там рассказывают свои истории. Один говорит... Король термитов уже дважды тщетно подступался к брачным покоям своей королевы и дважды получал отказ. Но тут вдруг термиты, прокладывающие ходы в дереве, сообщили, что эротические импульсы королевы нарушены из-за древоточца. Другой подхватывает, и тут появляется черная оса, она несется на меня, выставив жало вперед. Я еле успела, все вздрагивают от пережитого страха вместе со сколинской пчелой. Запах нарциссов, размеренный плеск волн, ласкающих берег, действует на них как успокоительное.